а зовут его Сайлас Фе...» И вдруг замолчал. Понимаете, он сначала хотел сказать правду, а когда замолчал и стал соображать додумать да то и передумал. Наверное, так оно и было. Мне он все-таки не верил. Вот ему и хотелось убрать меня отсюда на целых три дня, чтобы я им не мешал. Помолчал немножко и говорит...